Страница 122. «Да здравствует коллективное творчество масс, да здравствует освобожденный театр», восклицала прокламация. С таким подходом надо было спускать театр в массы, и с горяча появилось во всем пространстве России необыкновенное множество театров, не только профессиональных, но и любительских, при рабочих клубах, при избах читальнях, в которых импровизированные актеры из фабричных разыгрывали самодеятельные пьесы. Сколько-нибудь урегулировано было это дело только в студиях-лабораториях московского пролеткульта. Идеологом здесь был лефовский критик Арватов, решительно обсуждавший сценический театр как театр естествующих актеров и требовавший построения нового театра на цирке, трюке, биомеханике, кабаре, мюзик-холле с полным отказом от литературщины, и идеологического сюжета через такую же деформацию темы, как это оказалось необходимым в живописи. Ссылка на работу, начатую в живописи Сезанном и завершенную Пикассо и Татлином». Здесь подготовлялись и первые пролетарские драматурги, режиссеры и актеры. В драм-студиях пролеткульта до 60-70% актеров состояли из рабочих, не бросавших в это время и работу на фабриках. Отсюда вышел первый рабочий театр пролеткульта в Москве. Все это стояло в резком противоречии с теорией и практикой так называемых академических театров, включая сюда Московский художественный театр Чехова, МХАТ-1, Малый театр Островского, а также МХАТ-2, третью студию МХАТа, потом театр имени рано умершего. Вахтангова, камерный театр Таирова. В первые 2-3 года, когда советская власть занята была борьбой за самосохранение, эти старые большие театры были предоставлены самим себе и продолжали давать старый репертуар. В Большом Московском театре шла Царская невеста, Садко, Руслана Людмила. Художественный продолжал давать Чехова и Горького. Камерный оставался при Адриене Ле Куврер и покрывали пьереты. У Корша и Незлобина шли Орленок, Царь Иудейский и так далее. Даже и в новых театрах была еще сильна старая закваска. В цитадели пролеткульта годами работал режиссер Смышляев, вышедший из недр Мхата и туда же вернувшийся. Чехов, никогда стен хаты не покидавший, Игнатьев, работавший по принципу Станиславского – Станиславский еще в марте 1927 года на Совете режиссеров говорил, что творчество имеет свои законы, и с ними бороться не приходится. Революция сильна, но победить природу человека, победить законы психофизиологические, человеческие, она не в силах. Одного нет, а именно того, что есть сущность искусства. Человек не возбужден внутренно. Такой человек, внутренне возбужденный, наконец нашелся. Это был все тот же во вовремя где-то застрявший в провинции, так что о нем слышно не было». И во время, когда затихали громы гражданской войны, появившийся вновь в 1920 году. Со свойственной ему гибкостью он теперь подхватил новые лозунги и поспешил взять революционный заказ на их осуществление. Он демонстративно объявил театральный октябрь и открыл свой собственный первый революционный театр РСФСР. Страница 123. С этого времени констатирует Пельше, и пролеткульт теряет свое первородство. Он сам попадает в поле действия принципов Мейерхольда. В пролет-культе появляется начиненный Мейерхольдизмом молодой талантливый Эйзенштейн. Смышляев уходит, а Эйзенштейн один дает знаменитую постановку Мудреца весна 1923 года в плане цирка-театра. В чем же состоят новые идеи Хольда? Он опять экспериментирует, утрируя свои прежние взгляды. Вместо двухмерных холстов на сцене трехмерная кубофутуристическая конструкция, рядом с которой видны камни оголенных стен, поблескивают металлические глаза рефлектора, стоит киноэкран, уничтожена рампа, сорван занавес, Разгримирован актер, а вместо костюма какая-то универсальная прозадежда. В основе актерской игры вместо психологической естественности биомеханическая условность, да и плюс к этому акробатика, клоунада, эксцентрика. Диктаторство режиссера-постановщика и сведение актера до роли послушной марионетки – характеристика Пельша. Словом, все, что нам было уже известно, только в более резких проявлениях, свободных на этот раз от какой-либо проверки публики, что Мейерхольд опять во главе государственного, теперь уже национализированного театра. Чем же угодил Мейрхольд своему новому начальству? Он, несомненно, старается ответить на все самые последние требования. Сближение театра с публикой. Средство готово. Актеры, изображающие обездоленный класс трудящихся, будут из зрительного зала осаждать сцену, которой движется видный сквозь окно старый мир. Танцуют парочки, дамы в изящных туалетах, лакеи разносят яства. Толпа ропщет, надвигается, но ее отделяет от сцены стена, за которой скоро открывается заседание Верховного совета мировой буржуазии, обсуждающее способа предотвратить восстание. Толпа кидается на врага. Опять сцена. К толпе высланы солдаты. Происходит схватка. Рабочие побеждают. Стена падает. За ней ярко горит солнце. Мощно звучит интернационал. Плещется красные знамены. Публика вместе с актерами участвует в пении гимна. Или вот другая, более конкретная постановка. Знаменитая «Земля дыбом». На сцене среди голых стен деревянные конструкции и настоящие пушки, аэропланы, полевая кухня и так далее. Построенная в ряды публика марширует в ожидании пьеса в фойе и в таком же военном порядке занимают по сигналу места. Кровавый русский генерал посылает солдат и невинных крестьян на убой. Страница 124. Попадает в плен германский генеральный штаб, представленный тоже в карикатурах, как гнездо кровопийц и хищников. Пушки и пулеметы стреляют, аэропланы приходят в движение, полевая кухня дымит. Но вот по мосту, соединяющему сцену с публикой, мчатся автомобили и велосипедисты. Бой переходит в зрительную залу, в фойе, на улицу. Ряды бойцов редеют, приносят Раненых пушки смолкают. Автомобили мчатся взад и вперед с еще большим оживлением. Внезапно конструкции превращаются в ораторские трибуны. Солдаты и крестьяне ведут с них пропаганду. Пушки превращаются в баррикады. Керенский ораторствует, но образуются коммунистические ячейки. Загорается гражданская война. Новая стрельба и полеты. Наконец взвивается Красное Знамя. Красная Армия завладевает конструкциями, трибунами, местами для публики и ФАЕ. Коммунистическая революция победила. Зрители встают и поют интернационал. Публика с пением марширует из театра. Трудно узнать в этой переделке оригинал Ночь Мартине но Мейерхольд вообще не стесняется с авторами. Уже в своей первой постановке Зарья Верхорна он изменил оригинал до неузнаваемости. Он объявляет, что для его театра нужен только сюжет. Вслед за революционными постановками Мейерхольд принимается и за буржуазной пьесы, переделывая по-своему островского Гоголя Грибоедова. Это даже считается некоторой уступкой реальному театру. Реализма, однако, мало и в этих постановках. На сцене по-прежнему вместо декораций конструкции, изображающие всяческие лестницы, движущиеся площадки, вертящиеся цилиндры, стулья, превращающиеся в качалки, маховые колеса, ускоряющие или замедляющие свои обороты, смотря по тому, бушуют ли на сцене или успокаиваются страсти. Акробатство и буфонство заменяют бытовые сцены в комедиях Островского. В патетических местах лихо играет гармоника или актеры стоят вверх ногами. Если, помимо всего этого, и имеются тут попытки истолковать по-новому традиционные типы русской комедии, то эти попытки слишком отзывают социальным заказом и тенденциозной модернизации. Между двумя противоположными позициями академических театров и революционного театра Мейерхольда велась в течение советского периода глухая борьба, прерывавшаяся с академической стороны вынужденными компромиссами, а с революционной невольным сближением, вызывавшимся как отсутствием серьезного нового репертуара, пролетарские драмы стали ставить только с 1923-1924 годов, так и необходимостью завлечь к себе публику, не признающую новых приемов. Перепетии этой борьбы близко совпадают с теми, которые мы проследили в истории советской литературы, и потому нам нет надобности останавливаться на них с той же подробностью. Здесь, как и там, началось заявление, что пролетарское искусство вне классовое, следовательно, общечеловеческое. Официальный орган изобразительного искусства за 1918 1920 годы продолжалось призывами Луначарского к сохранению и использованию художественных ценностей прошлого, тезиса конца 20-го года — А окончилось предъявлением к театру требования, чтобы он выполнял своими специфическими средствами роль одного из важных рычагов — способствования социалистическому строительству, вовлекая в него широкие массы рабочих и крестьян, вовлекая и перевоспитывая интеллигенцию и мелкую буржуазию в соответствии с задачами, стоящими перед пролетариатом. Всесоюзное партийное театральное совещание в мае 1927 года. Страница 125. Соответственно, этим этапом отношение власти к театру изменилось и тема театральных пьес. Ее перемены повторяют те же три периода, которые мы различили в истории советской литературы. По линии наименьшего сопротивления и здесь в начале преобладали сюжеты из области мировой гражданской войны, историческая хроника и героическая драма. От попутчиков эти темы перешли потом и к пролетарским драматургам. Таковы, помимо указанных выше постановок Мейерхольда, шторм Биля, бронепоезд Иванова, разлом Лавренева, в качестве послесловия власть Глебова и так далее. Постепенно стали появляться на смену этому жанру бытовые пьесы, обыкновенно комедии с сатирическим, обличительным содержанием. В то же время попутчики, как Бабель, Леонов, Катаев, Щеглов и Файко, сюда относятся и Булгаков, пользуясь лозунгом показа живого человека, культивировали психологическую драму. Пролетарские писатели пошли было по их следам, но правоверные критики и здесь ополчились на это копание в душе, как на буржуазный пережиток. Унтиловск-Леонова, обличавший мещанство вообще, человек с портфелем Файко, обличавший интеллигента, словом, разоблачение старых, исчезающих типов, а также и новых Непма Разложившихся коммунистов у Бабеля, Катаева, Ромашова, Глебова и так далее. Все это, в свою очередь, заподозривается как недостаточно ясное, уклоняющееся в отрицание вместо положительных строго классовых тем. Появляются, наконец, и эти темы. Пролетарские авторы начинают развивать грандиозный пафос, содержащийся в экономических явлениях. В предисловии к «Цементу» Гладкова 1926 год появляются такие драмы, как «Рост Глебова» или «Рельсы Гудиат Киршона», где красные директора «Фабрик» выходят победителями из коллизии своей психики и развивают спящие в них силы – рейх. Классовая выдержанность в коллизии между пролетариатом и буржуазией составляет тему и пьесы «Биля. Голос. Недр». В конце концов, даже и академические театры не могли остаться в стороне от этого нового пролетарского репертуара. Государственная опера «Московский Большой театр должна была ввести конструкцию и биомеханику Мейерхольда в новую постановку Кармен и Ленгрина. Страница 126 К негодованию своей публики и художественный театр поставил Лезистрату с применением деревянных конструкций и без перемены декораций. Он зато пытался себя компенсировать тематике. Поставив дни турбинных, вызвавшие нападки слева, он уступил, поставив затем революционный бронепоезд. Но затем он поставил никчемный Унтиловск и вознаградил своих посетителей постановлением Другой пьеса Булгакова «Бег» — это второе издание «Дней Турбиных», которое ныне менее терпимо, чем первое «Пельша». Камерный театр поставил и третью пьесу того же автора «Багровый остров», прежде чем цензура окончательно закрыла Булгакову рот. Консервирование академических традиций ушло вглубь, приспособилось, но не прекратилось, жалуется обозреватель в 1929 году Бескин. Он доносит советской общественности, что в театре имени Вахтангова уже три года существует нелегальный художественный актив — рассматривающие работу для театра как подвижничество и придерживающиеся девиза искусство для искусства. Еще хуже в Москве стало бытовым явлением так называемая понедельничная халтура. Что это такое? Оказывается, что по понедельникам заслуженные и народные актеры привлекают огромную публику в обширные залы большого или экспериментального театра громадными плакатами, возвещающими представление одной из популярных пьес снятых советского репертуара. Тут и осенние скрипки Сургучева и архимистические и модернистские дешёвые. Тот, кто получает пощечины Леонида Андреева, и сентиментально бюргерский немецкий Дурак Фульда и сусально-балетный Ванька Ключник и прочая мукулатура. В таком же порядке возобновляют три сестры Чехова, его же Чайку или, наконец, дают милый сердцу обывателя ансамбль плодов просвещения или живого трупа. Что это означает? спрашивает автор, и резонно отвечает: спрос родил предложение. До последнего времени мелкобуржуазные вкусы таились где-то в глубинах душ, а теперь прорвались на оружу и требуют. То же самое мы заметили и в области живописи усиление мелкобуржуазных тенденций на классовом и культурном фронте по определению критика-марксиста. Поэт Молчанов в нашумевшем стихотворении объясняет это проще: тот, кто устал, имеет право у тихой речки отдохнуть. И критик перечисляет длинный список подозрительных театральных пьес, старающихся под разными прикрытиями удовлетворить спросы затосковавшего зрителя, который упорно не желает посещать произведения пролетарского репертуара, а бегает на Полтурные понедельники. Поправление, по его наблюдению, чувствуется даже и в стане молодых театров. Сам Хольт, пережив глубочайший режиссерский художественный кризис, ищет теперь лазейки в романтику старого эстетизма. Режиссеры растерялись, замечая другой обозреватель в 1929 году, Новицкий. Страница 127. Они потеряли свою волю бояться всяческого художественного новаторства. Драматурги и публицисты их запугали обвинениями в радикализме, оформлении излишнем экспериментаторстве, сногсшибательном новаторстве ради новаторства. Всего любопытнее, однако, что и сами правоверные критики не могут не согласиться с основательностью этих возражений. Как раз для выполнения новейших социальных заказов театру в духе новой сталинской тактики, для того чтобы театр мог сыграть предназначенную ему агитационную роль, роль, нужно прежде всего, чтобы его посещали, и затем, чтобы характер исполнения пьесы давал возможность актеру выявить не только гибкость тела, но и известную идею. Ни того, ни другого никак нельзя было достигнуть в клоунаде, и тот же критик Новицкий уже считает недостаточными требования, предъявляемые актеру Мейерхольдом. Вся эта тренировка только мертвая техника и ремесленная выучка, если она не имеет идеологической целеустремленности и социальной направленности. Не потрясает сердец и неодушевит на борьбе И строительство искуснейший мастер, если его самого не зажигает революционная страсть. Таким окольным путем мы возвращаемся к старому спору Белинского о сравнительных преимуществах игры Мачалова и Каратыгина. Также и зритель имеет свои права. Он больше не хочет пребывать в позе изумления перед тайной. Он требует, чтобы считались с его требованиями и потребностями. Иначе театр искусственно изолируется от пролетарской общественности в узком кругу мещанской буржуазной интеллигенции, непосредственно его окружающей и охраняющие его от пролетарского воздействия. Это, очевидно, и есть понедельничные посетители. Выходит, что даже для выполнения новейших задач, налагаемых на театр последней фазы строительства социализма, ему надо вернуть его реалистический характер. Таким образом, с некоторым опозданием вообще свойственным театру, но в данном случае созданным возможностью для забежавшего вперед государственного театра не считаться с требованиями публики, русская сцена следует примеру, поданному литературой и живописью. Она постепенно высвобождается от условий эстетизма и формализма, удовлетворявших лишь временному вкусу немногочисленных кружков, и возвращается на традиционный путь реализма. Тот путь, которым шли русские драматурги и актеры с тех самых пор, когда во второй половине XVIII века появился в России театр, доступный для массового зрителя. Советские критики сами признают именно такой путь развития советской сцены. Так Пельши делят историю формальных исканий советского театра на следующие периоды. Куба футуристический 1918 1922 годы, отвлеченный реалистический конструктивизм 1923-1924 годы, условно-реалистический конструктивизм с начала 1925 года, то есть с Мейерхольдовской постановки «Мандата». Страница 128. Но тут надо помнить, что, первое, мы имеем дело с советской терминологией, для нас не обязательной; Второе, что критик признает необходимость условности реализма только потому, что полагает, что такие монументальные темы, как, например, 1917 год или мятеж, никак не могут уместиться в пределах натуралистического реализма, обрабатывающего от Гоголя до Чехова маленькие кусочки личной жизни. И третье, что книжка Пельше не доведена до самого последнего времени, когда советские критики Новицкий Бескин принуждены были признать наличность кризиса театра Мейерхольда его шаги назад к психологическому и эстетическому театру и неизбежность этого кризиса так как опыт Мейерхольда пренебрегал идеологическими заданиями нашего времени. Библиография, руководящими сочинениями по истории византийского искусства, являются Дье Искусство Византии, второе издание, Париж 1925 год Габриэль Мелье «Иконография Евангелия» XIV, XV и XVI столетий, Париж, 1916 год. «Далтон» — «Византийское искусство и археология», Оксфорд, 1911 год. «Его же — «Искусство восточных славян», Оксфорд, 1925 год». Капитальная работа по истории русского искусства, к сожалению, не законченная, издана под редакцией Игоря Грабаря История русского искусства в шести томах. Тома 1 и 3 посвящены архитектуре Статьи Грабаря, Горностаева, Щусева, Покровского и других том 5 «Скульптуре» Врангеля, живописи Муратова. Краткий, но содержательный обзор смотрите в книге Виктора Никольского «История русского искусства с предисловием Муратова», РСФСР, Госиздат Берлин, 1923 год, 49-ю хорошо подобранными фотографическими снимками, из них 14 в красках и с библиографией. В хорошо осведомленной книге профессора Покровского «Церковная археология в связи с историей христианского искусства» 417 рисунков, отдел 5 посвящен церковному искусству в России. Петроград, 1906 год. Смотрите также общий очерк «История русского искусства» Сомова и Вулича в первом издании энциклопедического словаря «Брагауса и Ефрона». Статья ⁇ Россия ⁇ 55-й полутом. Общий очерк истории русской архитектуры в книге Павлинова под этим заглавием ⁇ Москва 1894 год ⁇ Теория восточных влияний на русскую архитектуру и орнамент впервые выставлены Виолле де Люком в его сочинении «Русское искусство: его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность». Перевод Султанова. Москва, 1879 год. Здесь же замечание о своеобразных чертах архитектуры XVI века. Теория «Зависимость древнерусского зодчества от Малой Азии и Кавказа изложена профессором Шмидтом «Искусство Древней Руси, Украины, Харьков, издание «Союз», 1919 год. О влиянии деревянных форм на стиль русской архитектуры смотрите статью Забилина «Черты самобытности в русском зодчестве в Древней и Новой России», 1878 год, Перепечатано в Русском художественном архиве в 1894 году и отдельной книжкой в серии «Вопросы науки, искусства, литературы и жизни Гроссмана и Кнебеля. Смотрите также «Султанов. Образцы древнерусского зодчества в миниатюрных изображениях». «Исследование по рукописи XVI века. Житие Николая Чудотворца. Санкт-Петербург, 1881 год. В памятниках древней письменности». Страница 129. О строителях собора Василия Блаженного смотрите еще новые летописные данные о построении Покровского Московского собора, священника Кузнецова в чтениях общества истории и древностей российских. Книга 11, 1896 год. Новые данные по истории русской иконописи использованы в сочинении Кондакова Русская икона, Оксфорд, 1927 год. Русское издание печатается в Праге. До сих пор вышли альбом «Первый» — 65 цветных таблиц и альбом «Второй» — 136 черных меньшего формата таблиц. Вопросы живописи. Выпуск третий. «Русские иконы как искусство живописи» со 110 воспроизведениями. Москва, 1917 год. Новейшие исследования и находки зарегистрированы в ряде ценных статей Грабаря, Анисимова и других в вопросах реставрации. Два сборника государственных центральных реставрационных мастерских. Москва, 1926-1928 годы. Очень ценная резюмирующая работа произведена на основании всех новейших открытий со строго научной оценкой. их. Приват-доцентам в Бресла, Филиппом Швейнфуртом. История русской живописи. 1930 год. Здесь тщательно разработан и вопрос об византийской школе. Смотрите также «Мастера русской живописи» и «Материалы по русскому искусству». Издание Художественного русского музея. Ленинград. 1928 год. Сборник статей по всем периодам искусства. Для параллелей в других православных странах смотрите тщательное исследование Андрея Грабаря. Живопись Болгарии. Париж. 1928 год. Для истории русской живописи XIV и XVII веков смотрите ряд сохраняющих ценность статей в исторических очерках русской народной словесности и искусства. Буслаева, том 2, древнерусская народная литература и искусство, Санкт-Петербург, 1861 год, и его же обширную статью «Общие понятия о русской иконописи» в сборнике на 1866 год издание Общества древнерусского искусства» при Московском публичном музее. Данные относительно самостоятельного русского развития иконографии сюжетов в изобилии собраны в капитальных исследованиях покровского евангелия в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских санкт-петербург 1892 год в трудах археологического съезда том 1 москва 1890 год его же страшный суд в памятниках византийского и русского искусства труды археологического съезда том 3 одесса 1887 год и его же Сийский иконописанный подлинник в памятниках древней письменности Выпуск 50 и 60, 1895-96 годы с альбомом. К той же категории работ относятся и капитальное исследование Кондакова Иконография Богоматери: связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего возрождения. Санкт-Петербург, 1910 год, том 2, Санкт-Петербург, 1915 год, и монография Анисимова Владимирская икона Божией Матери. Прага, 1928 год. Статьи Нечаева Сочевца Федорова. «Русское искусство в XVII веке». Сборник статей. 1929 год. Временник отдела изобразительных искусств. Том 1. Изобразительное искусство. Статьи Нечаева об Ушакове и Романова о новгородском зодчестве XV-XVI веков. Академия. 1927 год. Стены росписи царского дворца XVI и XVII веков описаны Забелиным. Домашний быт русских царей. Часть 1. Третье издание с дополнениями. Москва. 1895 год. Образцы иконной живописи Симона Ушакова смотрите в брошюре Тренева. Иконы царского изографа Симона Ушакова в московском Новодевичьем монастыре с приложениями. Пять фотографий. Москва, 1901 год». Успенские Царские иконописцы в XVII веке. Том 4 по рукописным данным. Страница 130 -я. Специально по истории живописи Галербах, портретная живопись в России XVIII века, Госудзат, 1923 год. История живописи в XIX веке Мутера, Александр Биноа, Русская живопись, Москва, издание Товарищества Знания. Значение работы видно из моего текста. Первоисточником для характеристики эпохи передвижников служит Стасов, собрание сочинений в трех томах, Санкт-Петербург, 1894 год. Здесь помещены его небольшие резюмирующие статьи «25 лет русского искусства» и «Тормозы нового русского искусства», «Архитектура», «Живопись», «Культура» и «Музыка», «Критико-биографические очерки деятельности Брюлова», «Иванова», «Перова», «Хроника» картинных выставок и так далее. Смотрите также «Новицкие» «Передвижники» и их влияние на русское искусство. Москва, 1897 год. Хроника новейшего периода и богатый материал для оценки западных влияний и для характеристики отдельных художников XVIII века и XIX. Смотрите в художественных журналах «Мир искусства» выходил в 1899-1904 годах, «Золотое руно» с 1906 по 1909 и «Аполлон» 1909-1904. 14 Описание московских собраний картин новейшей французской живописи Морозова, Маковского и Лукина Тугденхольда смотрите в «Аполлоне», номера 34, 1912 год и 1-2, 1914 В этих журналах можно найти также многочисленные биографо-критические очерки старых и новых русских и иностранных художников с многочисленными репродукциями Биография Борисова-Мусатова-Евдокимова в серии «Искусство» под редакцией «Муратова» Библиографию отдельных монографий, посвященных новым русским художникам, смотрите в вышеупомянутой книге Виктора Никольского. Для знакомства с новейшими иностранными течениями смотрите последнее издание «Истории искусства» Любке. Для новейших немецких течений смотрите «Людвиг Джасти». От Каринфа до Клея. Берлин, 1931 год. На русском смотрите издание Маца. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе. Издание Коммунистической академии, Москва, 1929 год. Точка зрения узкомарксистская, но большой подбор фактических данных. Для первого знакомства с импрессионистами полезен сборник статей Тугантхольда. Французское искусство и его представители. Санкт-Петербург, Товарищество просвещения. Для истории балетов Дягилева смотрите, кроме указанных выше изданий, посвященной теме «Музыкальное ревью. 1930 год». О коллективном человеке и вообще об искусстве времени большевизма смотрите обширную работу Рене Фульё «Искусство и дух большевизма». 1926 год. Тут же и о большевистском театре. Множество репродукций плакатов и картин, точка зрения объективная. Для истории русского кубизма и футуризма смотрите книгу Эли Эгабери Наталья Гончарова, Михаил Ларионов Москва, 1913 год с многочисленными репродукциями Ослиный хвост и мишень Москва, 1913 год Издатель Мюнстер Манифест лучистов и будущников И статьи Паркина и Ларионова а также Худакова с репродукциями. Каталоги выставок с репродукциями «Париж, 1906 год». О советском искусстве смотрите ряд содержательных статей в ежегоднике литературы и искусства на 1929 год. Москва, 1929 год. Издание Коммунистической академии. Статьи маца Аркина, Масленникова, Михайлова. Коллективная статья. Основные моменты в развитии советской живописи. Хроника из искусств и библиография. Гинзбург Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры. Госиздат Москва, 1924 год. 41 таблицы фасадов. Смотрите также Цитированную в предыдущем отделе книгу Пельша. Наша театральная политика. Госэздат, 1929 год. Об эволюции русского театра смотрите талантливую книгу Знаско Боровского. Русский театр начала 20 века. Издательство пламя. Прага 1925 год. Театр. Книга о новом театре. Издание Шиповника, 1908 год. Статьи Бенуа, Мейерхольда, Горнфельда и других. О традиции реализма смотрите Киза Щепкин Прага, 1925 год.